«Этот метеорит и есть тот самый фактор, о котором я толковал», — негромко, но с победной интонацией доложил вице-адмирал. «Все сходится. Именно приближение этого небесного тела к планете и дожидался Аргедас, если придерживаться версии Кьюма о существовании этой личности. Пока мы боролись с его ракетами, его боеголовки, одна или несколько...» Наши ученые уже прикинули теоретически множество вариантов. «Изменили астероидную траекторию». Астра-адмирал Мунгель Фердинг решил вмешаться. Они взвесили, сколько различных больших глыб перемещаются поблизости ежедневно. И что, опять же, теоретически, можно было изменить траекторию любой из них? Но его заместитель наверняка предусмотрел таковые возражения. Благодаря вопросу оппонента получил дополнительный козырь в свою колоду. По данным наших астрономов, подходящих кандидатов не очень-то и много. Я думаю, лучше меня об этом доложит специалист. Доблестный астролейтенант Жак Гуго. Это было сказано то на конферансье, но никто из окружающих не зааплодировал. Возможно, никто из них ни разу не был в настоящем театре. Жагуго встал. Все, кто интересуется подробными выкладками, могут ознакомиться с ними по своим компьютерам. Я выдал свой доклад в общебазовую информационную сеть, но вкратце я доведу. Итак, вокруг местного светила вращается достаточно много астероидных потоков, но диктатора подземелья могли интересовать далеко не все. Нужно тело, довольно близко расположенное, хотя бы в момент маскирующей атаки. Кроме того, оно должно отвечать некоторым параметрам. Быть достаточно массивным и в то же время не чрезмерно, чтобы хватило практически используемых зарядов. Далее, оно должно быть аномально плотным для того, чтобы внутренние силы сцепления и тяготения выстояли при ударе, и он и не привел к его развалу вместо изменения траектории. Данный астероид металлический, в меру большой, что является относительно редким явлением. В то же время подходит к планете не так часто, что делает затруднительным его промышленную разработку, в отличие от вращающихся рядом. Этот маловажный и маловероятный фактор планировщик тоже обязан был учитывать. По вышеизложенным причинам. Было бы смешно, если бы его ракеты прибыли на место, но взорвались за зря, так как астероид давно переработан нами во что-нибудь полезное. Но ведь мы не ведем космической разработки недр. У нас здесь не колония, вставил кто-то из старших офицеров. Однако младший по званию сразу же парировал этот аргумент. Вся операция планировалась много лет назад, от начала до конца. Фюрер Города должен был предусмотреть все мыслимые и гипотетические факторы. «Он что, гений?» — снова подал голос кто-то из присутствующих. «Да, своего рода. Он стратегический гений и, видимо, ужасно скрытный, властолюбивый тип», пояснил начальник электронной разведки фрегат-капитан Герсони. «Он был рад нести хоть какой-нибудь вклад в дискуссию, дабы сгладить свою явную вину за происшедшее недавно. Ведь он почти наверняка должен был стать одним из главных козлов отпущения после рассмотрения происшедшего нападения стратегическим штабом Земли. С.Ш.З. Самое главное, о чем мы не должны забывать, разбираясь в плане этой атаки, это то, что траекторию нужного небесного тела надо было знать заранее и очень точно. В этом случае сразу же начисто отметаются все плотные астероидные потоки. Там взаимное влияние их столкновений между собой и силы притяжения за столь долгий период неизвестности достаточно сильно поменяют орбиты участников движения. Диктатор планировал свое нападение, зная, что ему не удастся провести новые наблюдения космоса и уточнить данные. Значит, нужно было достаточно удаленное от других метеоритное тело с очень выверенной, стабильной орбитой. Более того, одно из неучитываемых на первый взгляд, но все решающих факторов, Все в курсе, что астероиды не имеют правильной формы и, кроме того, вращаются. Поэтому необходимые взрывы нужно произвести с выверенной и рассчитанной заранее точностью, дабы он имел нужную эффективность. То есть, взорвать боеголовки, когда цель расположена более плоской стороной к заряду. Да еще направление совпадает с нужным. Я могу поклониться перед теми неизвестными, кто сумел осуществить столь сложную инженерно-астрономическую задачу. Наведенный на нас сверхснаряд полностью отвечает исходным предпосылкам. Более того, учитывая все это, я, пользуясь случаем, настаиваю на выводе в космос максимально большого телескопа и прочего нужного оборудования. Из-за еще не осевшей пыли мы не можем провести достаточно серьезные наблюдения с базы. Необходимо проверить еще несколько кандидатов на космическое оружие. Может, мы и перестрахуемся, но лучше узнать об атаке заранее. Астролейтенант поднял глаза на адмирала. У меня все. «У кого-то есть вопросы?» — поинтересовался Мунгель Фердинг, поворачивая голову. Вопросы были. «Я, конечно, не математик?» — извительно спросил фрегат-инженер Страбон. «Но не легче ли было наступающим воспользоваться сложным компьютером с двигателями коррекции, чем городить такую ахинею, при которой все висит на волоске вероятностей? А если бы они чуточку ошиблись, учитывая угол поворота астероида, он бы мог попасть вообще не туда, куда хотелось бы?» «Отвечу». Конечно, они не могли рассчитывать на попадание в конкретную область Луны, но им хватало того, что метеорит войдет в область ее поля тяготения с нужной скоростью, а уже остальное довершат законы физики. Я повторюсь, это была авантюра, и провалилась она лишь потому, что мы обнаружили метеор заблаговременно. Нам могла помешать пыль или еще что-нибудь типа разрушения астрономической лаборатории предыдущим ударом. Далее, они не могли использовать сложный электронный мозг из-за априорно принятых условий. Как и вся применяемая ими аппаратура, это была очень проста. Они ведь опасались электромагнитного импульса и прочих поражающих электронику чудес техники. Поэтому против нас они использовали только реле времени и законы баллистики. Наверное, это было правильно. Откуда они могли знать период вращения астероида, да еще так точно? Они что, производили на него высадку? Поинтересовался еще кто-то любопытствующий. Я думаю, этого не требовалось. Для тел, не имеющих атмосферы, период вращения и его направление узнаются довольно легко. Тут даже не имеет значения его форма. Достаточно некоторое время пронаблюдать тело в нескольких диапазонах. К примеру, в инфракрасном и видимом частотных окнах, и все станет ясно. Астероид освещается центральной звездой, а в результате вращения по нему движется эдакая тепловая волна. Она быстро затухает с глубиной, обычно не проникая внутрь более нескольких десятков сантиметров. В нашем случае по этому поводу существует аномалия. Метеорит, видимо, сплошь железный, но, тем не менее, закон верен и для него в общем виде. Если быть строгим, можно прийти к выводу, что по всей поверхности астероида температура не может принять равновесного значения из-за изменений условий освещенности. Утренняя сторона не успевает согреваться, она всегда чуть холоднее, чем надо. А вечерняя немного теплее, ведь она, в свою очередь, не успела остыть. Посему относительно терминатора возникает небольшая симметрия в распределении температур. «Терминатор, как я припоминаю своими военными мозгами, — это граница ночи и дня», — подал голос Дот Мадейрос. «Безусловно», — не глядя на него, — пояснил астроном. «И вот это запаздывание температуры удается наблюдать. В зависимости от того, в какую сторону вращается астероид, мы наблюдаем либо утреннюю, либо вечернюю сторону, и тепловая волна либо отстает от кривой блеска, либо опережает ее». Вот ответ на ваш вопрос. «А как узнали, что вся эта штуковина железная?» Решил поправить пробелы в образовании арест Анофи, начальник технической службы. «По спектру, разумеется, из теоретических расчетов, само собой. Как конкретно получали информацию ученые Горуды, я не могу точно знать». «Прошу слова!» – подал голос начальник отдела анализа боя капитан-лейтенант Криспус. Ему сразу же его дали. Как знают все, начальный период обострения противоречий с Землей колонисты воспользовались временным многомесячным закрытием портала и успели порядком подготовиться к войне. Мы знаем, что они проводили исследования самого ближнего космоса. Многие помнят, как нашим подвесным планетолетам пришлось взрывать их небольшую базу здесь, на Мааре. Маловероятно, что они занимались столь несвоевременными исследованиями, как астероиды. На своей собственной планете у них было еще полно ископаемых ресурсов. Но вполне допустимо, что они вели наблюдение за небом, как любая развитая цивилизация. «Хорошо. Вопрос по существу. Каков его примерный вес?» — спросил Мунгельфердинг, направляя дискуссию в более важное русло. «Вес, понятное дело, здесь не имеет смысла», — нагло подколол начальник астро-лейтенант. «А масса объекта примерно 5 миллиардов тонн. Если надо, я могу выдать более точные характеристики». Адмирал стерпел насмешку, про себя запомнив эту выходку. Лейтенант, вы недавно выразились в том смысле, что авантюра провалилась потому что... и так далее. Эта гигантская каменюка уже перестала валиться нам на голову? Как примерно будет выглядеть катастрофа? Попав в зону действия Луны, металлическая глыба увеличит скорость, окончательно сойдет со своей орбиты и начнет падать. Мы не имеем атмосферы, хотя вряд ли бы она помогла, если только тело не обладает очень плоской формой и не вошло бы в воздушную оболочку под крайне пологим углом. В этом случае было бы теоретически возможно отражение и уход астероида в сторону. Астро-адмирал снова взял реванш, прервав этот поток красноречия. «Ближе к делу, господин офицер. У нас нет времени выслушивать эти «если бы кобы. «Извиняюсь, отвлекся», — сарказмом пояснил Жак Гуго. «Поскольку воздуха нет, никто не замедлит падение, не произведет первичный нагрев этой огромной массы, а посему энергия удара высвободится сразу при столкновении с Луной». Нам на руку малая масса маары. Ускорение свободного падения здесь не очень велико. Посему метеорит разгонится не так, как при падении на планету. Однако последствия будут страшные. Удар придется в район моря кризисов-2. По всей поверхности пойдет ударная волна наподобие водяной, только она будет из твердых пород высотой примерно метров 100-200, спадая ориентировочно через 2000 километров. Одновременно сквозь поверхность прокатится прямая ударная мощь. Она не выпроснется строго с другой стороны локально, а благодаря разноплотным слоям внутренности нашего небесного тела рассеется. Кольцевая волна не сможет оббежать планету, но лунотрясение случится всюду. Мы думаем, орбита спутника нарушена не будет. Удар вряд ли повлияет и на суточный цикл. Образуется кратер с кольцевой горой по окружности, примерно на расстоянии 400 км от центра. Глубину предсказать не берусь. У нашей программы слишком смутные знания о подпочвенных слоях в данном районе. Но она может достичь 40 и более километров. Полевой слой окутает спутник на несколько недель, а скорее месяцев, сделав окончательно непригодными телескопы внешнего наблюдения. Вы думаете, после такого происшествия уцелеют телескопы? Поинтересовался Гельфердинг с отрешенным видом, словно описываемые кошмары не имели к нему отношения. Касательно базы, поднятые взрывом глыбы, разбросает на огромную дальность. Чем меньше, тем далее. Атмосферы ведь нет. Не уверен, что наш большой лазер сумеет их расплавить. Там будут не только металлические, но и просто каменные монолиты. Обладая плохими характеристиками для передачи тепла и значительными размерами, они, видимо, будут неуязвимы. Хотя я могу ошибиться. Коллеги меня поправят. Однако, даже если я заблуждаюсь, это не так важно. Поскольку сейсмический удар придет раньше, калибровка всех когерентных излучателей собьется. Думаю, база тоже будет повреждена до предела при любом, самом благостном раскладе. Поэтому мы вряд ли сможем что-либо сделать после столкновения. «Слишком грандиозна будущая катастрофа!» «И каковы выводы?» – нехотя процедил адмирал. «Есть два выхода – бежать или принять бой. В первом случае у нас не хватает средств даже для эвакуации людей. Посему нужно атаковать астероид первыми». «Понятное дело. У вас есть просчитанные варианты?» «Да. Мы прикинули возможность его нового разворота с помощью большого. Здесь шансов маловато. У нас не хватит энергии». «А если долбануть по нему всеми оставшимися боеголовками?» «В этом варианте есть вероятность разнести его на куски, поскольку устойчивость железа нарушена после предшествующих взрывов. Но тогда нам снова придется отражать атаку, только теперь уже целый свор астероидов». «Дело даже не в этом», – перебил его Дот Мадейрос. «У нас просто нет достаточного количества мощных боеголовок. Мы все их у ухайдокали на медне, отсекая ложные цели от истинных». — Тоже мы предпринимаем, астр-адмирал? — нарочито вяло спросил главнокомандующий. На докладчика он уже не смотрел, он вел беседу с высокими чинами. — Надо произвести высадку, установить на нем несколько отклоняющих движков с атомным разогревом. Придется пожертвовать запасами жидкого горючего, но никуда не денешься. Это единственная возможность. — Вы все рассчитали? — с недоверием поинтересовался Гельфердинг. — И у нас имеются двигатели необходимой мощности? — Да, потребуется все три резервных сканда и нужно будет задействовать космическую баржу для перевозки топлива. «Сканды — это запас для пребывающего Земли звездолета!» — подал голос начальник материального обеспечения базы. «Что будет, если у него после прибытия выйдет из строя хотя бы один разгон на тормозной двигатель?» На его замечание никто серьезно не среагировал, однако астроадмирал неожиданно вскипел. «Черт побери, Морота! Вы думаете, если звездолет обнаружит вместо нас облако пыли, ему будет легче?» Он вновь сбавил тон и повернулся к заместителю. «Времени хватит?» «Его в обрез. Тем более, что отклонение эффективно, пока Докини не попал в нашу зону притяжения. А движкам после установки нужно будет поработать более суток для достижения цели или для ухода от цели, если быть орфографически точным. Может, когда отклоним его на достаточно безопасное расстояние, расколем его на части?» «Слух предположил начальник базы. Или не стоит тратить ресурсы?» «Есть еще вариант». Можно попытаться отплатить им сторицей, развернуть эту массу для попадания в планету. Гарантирую, эффект будет очень впечатляющий. Интереснее, чем при столкновении с нами, ведь ускорение свободного падения угороды больше, и, следовательно, там будет высвождено раз в 10 больше энергии, правда, более локально. Обломки не раскидают очень далеко из-за увеличенной силы притяжения. Не считайте себя самым умным, вице-адмирал. Я уже обдумал такую гипотетическую возможность. Держите этот план при себе! У нас нет полномочий устраивать на планете подобные катаклизмы. Извиняюсь, астроадмирал. Просто иногда обидно. Располагая такими мощностями, мы едва не потерпели поражение. «Но ведь окончательной победы от тебя тоже никто не просит, подумал про себя командующий морарской базы, но смолчал. Эх, если бы от нас требовали решить все одним махом.